Из участниц первой школы было пять второгодок и семь третьегодок. Номер мог вместить двух, таким образом можно было второгодок и третьегодок поселить вместе. Участниц первогодок было девять, но поскольку одну девушку в целях учёбы взяли в команду техников, их было 10, что позволило им не селиться в номерах старшеклассницам. Ханоку поселили с Шизукой, Эйми Субару, Мейюки, лишнюю со второго года, и Канон, лишнюю с третьего, решили поселить вместе. В комнате техников было трое парней из третьего года, одна девушка из третьего года, два парня со второго, одна девушка со второго, один парень с первого года и одна девушка с первого года. И в итоге Тацию решили поселить в Сусори. И произошло что-то нехорошее. В гостинице не было вечерней переклички. Часовые ночи патрулировали территорию гостиницы, ведь она являлась военным объектом, но никто из них не заходил в номера. миёки и Канон делили номер, Тацию Сори тоже, в этом не было большой проблемы. По крайней мере, представители первой школы, исключая первогодок, считали это разумным. Вот только когда закончился вечер, перед Тацию стояла Миюки, не и Сори. «Старейшна, куда отсутствовал, да?» Миюки сидела прямо на кровати, и болтая с Тацией, который переодевался. У её ног стоял чемодан с её сменной одеждой, она здесь была не для того, чтобы просто поговорить или поиграть. Из того, что слышала Шизуку... «У него ухудшилось здоровье. Должно быть прикрытие. Но даже если могли какие-то аномалии прийти к его физическому, умственному или эмоциональному состоянию, истинная причина пропустить вечер». Буквально говоря, Кудо Рэдсу сошёл с ума. Миюки поразил его от Татсу. Хотя в номере сейчас были лишь они, это было явно безжалостное замечание в отношении главы японского магического общества. Направда в том, что Татсу поразил поступок Миюки намного-намного сильнее. Неважно, сколько её умоляла Канон, и неважно, что Канон и Иссори помолвлены, Татсо считал, что что-то не так с рукой помощи, позволившей девушке и парню до замужества провести ночь вместе. В мыслях он не убегал от того обстоятельства, что останется в номере с Миюки, не то что сбежать, даже сопротивляться было бы тщетно. Больше всего Татсо беспокоился о том, что если это всплывёт наружу, то репутация сестры пострадает. С другой стороны, удобно, когда в номере остановилась Миюки вместо Иссори, Вот почему он её не выпроводил. Тем не менее, раз он использовал в качестве предлога болезнь, значит, заперся дома. По крайней мере, он не должен появиться тут. Мы не знаем, что он затевает, но без него удобней. И уже в преклонном возрасте 90 лет он не должен производить магию или иметь такую выносливость, как прежде, но даже так он угроза, поскольку раньше был известен как самый умный в мире. Прошлый год он лишь на миг показал свои навыки, На вечере всю залу накрыл магией психического вмешательства и с первого взгляда обнаружил электронного червя, скрытого в соревнования Но доказал, что его титул самого умелого — неушедший титул. Такого противника нельзя недооценивать не только в открытом бою, но особенно при нападении на слабые места. Нет, он был мастером, который мутация проиграет, даже если примет всерьёз. Впрочем, волшебников клана Куда он тоже принимал всерьёз, но без раци он чувствовал себя свободней. «Миюки, я пошёл», — сказал Татси, одетый в чёрное. Хотя ему хотел из стелс-костюма или вариант мобильного костюма с функцией скрытности, Татси знал, что просит слишком многого. «Будь осторожен», — поднялась с кровати и пожелала Миюки, не сказала «я пойду с тобой», она знала свои пределы и сдержалась. Истина у неё в глазах умоляла взять её с собой, но Татси сделал вид, что не заметил. «Миюки, помню, что ты не должна оставаться в этом номере». «Если тебя обнаружат, просто любой ценой исследуй примеры Тьёда Сэмпай и должным образом всё объясни». Тация не врала, не перекладывал ответственности, но его прямота в подстрекательстве её переложить бремя на старшеклассников была в это время такой смешной, что Мейюки улыбнулась. Тация пыталась разузнать что-нибудь о красе с препятствиями. Конечно, он полагал, что оружие П, куклы-паразиты, ещё не доставили. Он надеялся, что если разведует место проведения соревнования, то сможет догадаться, где установлены ловушки и где может быть засада. Однако Татца не смог туда пробраться. Учитывая такую сложную систему безопасности, как безголовый дракон проскользнул в прошлом году. Обследуя систему безопасности, через которую даже муравей не проскочит, Татца мысленно щёлкнул языком. Но сразу понял собственное заблуждение. «Это ведь случилось в прошлом году». В старые дни регулярные войска, позволившие вторгнуться на базу криминальному синдикату, просто бы расстреляли. А командование базы было бы так опозорено, что с радостью приняло бы смерть. Он был уверен, что параноидальная и строгая система безопасности была итогом прошлогоднего инцидента. Он осторожно расширил своё поле зрения, чтобы военные волшебники не заметили. Обычные псионовые радары не могли засечь взгляд Татсы. Его беспокоило, что за базой наблюдают эсперы, которые могут ощутить его способность. Так слабо, что в любую секунду мог разорвать доступ, он пронзил мир своим восприятием. На краю расширенного поля зрения он натолкнулся на знакомые сущности, Татсуя видел не образы, а информацию. Структурная информация материального тела преобразовалась подсознанием в сигналы, которые легко может понять сознание. Координаты в физическом измерении не менялись. Физически они были близко, но информационно далеко. Это сказала ему, что это её высокоуровневая камуфляжная техника. Чего и следовало от неё ожидать, хвалил Тацию в мыслях, направившись к паре. На полпути он обратился к теням. «Аяка, Фуми!» Вдруг появились признаки удивления. И тут же тени слились в твёрдые тела, глаза у Тации уже привыкли к темноте, поэтому он увидел фигуру поражённой Аякой и довольного Фуми. «Татсо сам, пожалуйста, не пугай так». «Я не хотел». «Тогда, пожалуйста, не заговаривай таким страшным голосом». Со здравой серьёзностью протестовала Аяка. Она вздохнула с облегчением, хотя её глаза казались задумчивыми, в уголках появились слёзы. Татсо никак не возражал упрёком Аяка, они, конечно же, были не на битве, но ментальным состоянием он определённо там был. Даже Татсо понимал, что говорил слишком грубо. «Так вы здесь, чтобы глянуть на место соревнования?» Тем не менее, он не извинился. «Да, на безопасность очень сильна, и мы не можем пробраться», добавил Фумиа то, что Аяка не решалась сказать. «Вам не удалось даже с магией Аяка?» Выдал ужасного простатца, полностью застегнутый врасплох. «А, нет, извини, я не хотел тебя упрекать». Увидев, как Аяка повесила голову от стыда, тация сразу извинился. Даже без вопросов было понятно, почему Аяка сожалела. У неё была сильная сторона... Уникальная магия Абсолютное Связывание, также известная как Ас, Абсолютный Сумрак. Магия, которая настолько смазывает газовое, жидкостное и физическое распределение энергии, что её становится невозможно обнаружить. Магия Ас принадлежала к типу концентрации, и поскольку её можно было записать в последовательность активации, это была нормальная магия. Однако с уверенностью можно сказать, что обычные волшебники с трудом могут применять даже слабую версию Ас, Связывание. Татсу знал, что лишь Аяка может использовать ас. Например, если звук смазать, голос и музыка будут полностью смазаны в белый шум, из которого будет невозможно распознать смысл. Однако сам звук таким способом скрыть нельзя. Это на уровне смазывания. Когда звукоизолирующая смазанная зона расширяется, смазывание становится сумраком. Скорость активации и силы вмешательства у Аяка меньше, чем у Миюки, однако она может расширять зоны вмешательства большим размером, нежели Миюки. А вот почему эта магия восхвалялась как величайшая способность Ютсуба. Аяка могла использовать свою способность на полное при недостаточном освещении в ночи и на открытом воздухе. Она могла выборочно мгновенно смазать собственное отражение или отражение союзников и излучить электромагнитные волны, сливаясь с темнотой. Смазывая аудиоволны и воздушные потоки, она могла уклониться от слухового и обонятельного обнаружения. Она могла слиться с ночью, подавая имя Йору Ночь, дали ей на основе одного символа её имени, и вместе с тем она выделяла её уникальную магию «Совершенный Сумрак». «Ты тоже сюда пришёл это проверить, Таца спросил Фумия, и не для того, чтобы отвести разговор от Аяка. Он и вправду считал, что Таца может это сделать, когда Аяка и он не способны. Рассеивания Таца и Ас Аяка были похожи с точки зрения изменения события. Разложение материалов на базовые элементы — Если посмотреть на это с другой стороны, то магия разрушает структуру материала и беспредочно рассеивает базовые элементы. Можно сказать, что магия рассеивания — это аз с большей глубиной и меньшим масштабом. По правде, именно из-за Тацу Аяка смогла научиться использовать аз, когда он всё ещё тренировался в главном доме Ютсубы. Тогда Тацу -то был ещё в начальной школе, но уже освоил разложение, самовосстановление и выполнял боевую подготовку вместе со взрослыми. Тренироваться с ним было обычной практикой для волшебников Куроба, поэтому Татси показала яко, тогда ещё не знающий, какая у неё особая способность, и проходивший тренировку с одним из прислужников отца, легко понятную демонстрацию разложения. Элементальным взглядом он узнал, что она обладает похожей способностью. Таким образом, всё ещё юный Татси, пытаясь сделать её товарищем, показал, как применить ос, который базировался на разложении. Магия ас Аяка была похожа на ту, которой её научил Таца, и без преувеличения можно сказать, что благодаря Тацу среди волшебников Ютсуба она создала себе имя Куроба Аяка. Поэтому Аяка никогда не смотрела на Тацу как на простого стража, это было одной из причин, почему Фуми его обожал. Вместе с тем из-за этого близнецы Куроба и переоценивали его. «Да, но я тоже не могу пробраться». Таца специализировался на бои и убийстве. Навыки прокрадываться врагу в тыл у него были почти превосходными, но всему этому его научил Якума. А у неё была врождённая способность, он был ей не ровня. Куда не может пробраться Яка, не проберётся и таться. «Ясно». Он и лапор бормотал в уме. «Попробуем ещё раз. Если Анисон присоединится, то, может, у нас получится». И всё же он предложил нечто позитивное, даже если шансы были равны нулю. «Нет, прорываться и поднимать шум». «Худший сценарий. Полагаю, мы должны сейчас спокойно уйти. Мудрое решение!» Ответил Татсу не Фуми, а Аяка. «Кто тот?» — резко спросила Аяка. Из леса поднялась стройная тень. «Мастер, не могли бы вы выходить чуть приземистей?» Как и подразумевал вздох и ворчание Татсу, тенью был Якума. «Как Татсу иконы говорит, а лучше на сегодня отступить», — сказал Якума, даже не ответил на возражение Татсу. «Таце-сан, это...» Осознав, что это Якума, Аяка спросила Таце, опустив настороженность. «Да это тот, о ком ты и подумала, Аяка». «Так он тот Якума-сансэй!» Сильно кивнул Фуми. «Для них двоих, следующего поколения Куробы, разведывательные ветви Йоцубы, имя Якума несло большое значение». «Мастер, вы что-то нашли?» Спросил Таце, Якума покачал головой. «Нет, на месте ещё ничего не установили». «Вы смогли туда пробраться?» Машинально подняла голос Аяка, затем, запаниковав, закрыла рот ладонями. Успокоившись её детским жестом, Таца слабо улыбнулся, но быстро стёр улыбку и повернулся к Якума. «Мы сдались из-за систем безопасности. Вы мастерски постарались». Таца глянул на Аяка. Как и ожидалось, у неё на лице было горькое выражение, но не было и следа самоупрёка. «Нет-нет, в этом нет ничего особенного». С другой стороны, Якума чувствовал себя победоносно со своей нерушимой гордостью, хотя этот Якума мог сделать это умышленно, чтобы впечатлить о Яка. Подумал Татца. «Что там внутри? Хотя вы сказали, что там ничего нет». Пассивные датчики магии яко могла без проблем свести на нет. трудности были активные датчики. Говорить, что Татца не интересовала, как Якума сумел обмануть все эти разнообразные датчики, было бы ложью. Но было ясно, что вытащить это из него невозможно, Я кому не мог так просто показать свои карты. К тому же Татца и считал, что главная цель должна иметь приоритет. «Как ты и сказал, сейчас там лишь обычные препятствия. Это обычная лесная тренировочная площадка. Значит, вы не можете предположить, куда будут установлены куклы-паразиты?» «Не могу. Но ничего не изменится, даже если мы узнаем, где их установят. Так там всё сооружено. Тогда это значит, что куклы-паразиты, по крайней мере, способны независимо долго работать в этой местности». Они ведь созданы специально для боя. Это многое говорит. В конце концов, вылазка не удалась, Татция поблагодарил Якума, пожелал спокойной ночи Фуми и яка и они вернулись в свои соответствующие номера.